Глава девятнадцатая Нуву галереи. Привет, Карл Трейси. Понравилась ваша керамика. Я владелец галереи, ищу новые таланты. Мы можем встретиться?» Арман, вздрогнув, проснулся после первого же телефонного звонка и сразу схватил трубку, чтобы не разбудить Рейн-Мари. «Уй, алло!» «Простите, что беспокою», — сказал Бувар. «Ничего страшного», — ответил Арман, проводя рукой по лицу и ощущая щетину. «Есть новости?» «Получен ордер на обыск». «Отлично. Буду ждать тебя у машины через...» Он посмотрел на прикроватные часы. «Девять сорок. Он проспал чуть более часа, но чувствовал себя отдохнувшим». «Через двадцать минут». Арман быстро и тихо принял душ и побрился, не желая беспокоить рейн Мари, но все же проверил и убедился, что с ней все в порядке. Правда, синяк пошел по всей левой части лица, но опухоль была незначительная, и все же ему было больно это видеть. Она проснулась и открыла глаза, вздрогнув при виде его лица так близко. «Все в порядке?» — пробормотала она сонно. «Уезжаю. Как ты? Болит, наверное?» Он протянул руку, но прикасаться к ее лицу не стал, не хотел усиливать боль, которую она наверняка чувствовала. «Теперь, сердце мое, я гораздо лучше представляю, через что тебе пришлось пройти». «Мне? О, нет!» — возразил он с улыбкой. «Не успевает кулак приблизиться к моей физиономии, как я падаю и изображаю мертвого». Позволяю дальше разбираться Жану Ги. — Животом вверх, руки и ноги задраны к потолку, как у жука. — Да, я это видела. Ты делаешь то же самое, когда в комнату входит руд. — Я принесу тебе парацетамол, — сказал Гамаш, улыбаясь, и через минуту вернулся с двумя таблетками и стаканом воды. Рен Мария уселась в кровати, а он пристроился рядом. Они поговорили о новости, которую сообщили они и Жанги, братик или сестренка для Оноре. Еще один внук или внучка для них. Ни один из них не упомянул о том, что ребенок будет расти за океаном. Я должен сообщить тебе кое-что, сказал Гамаш, надевая галстук. Я арестовал Амера Годена. Да, я знаю. Ты думаешь, он убил свою дочь? Нет. Но мне нужно держать его подальше от Трейси. Я предъявил ему обвинение в нападении. Вот за это. Он показал на ее лицо. Но! Начала Рейн Мари, поднося руку к лицу. Я знаю. Дальше дело не пойдет. Просто мне нужно, чтобы он не болтался на свободе и не пытался мстить Трейси. Значит? от моего синяка есть какая то польза она потрогала припухшую щеку нет он поцеловал ее перед уходом меня ждет жанги что ты будешь делать без него арман он открыл рот но ответа не нашел извини сказала она не нужно было спрашивать нет нет об этом нужно говорить Жан-Ги напомнил мне, что осталось меньше двух недель. Дело было, конечно, не только в том, что он терял Бувуара как коллегу и друга. Вместе с ним они теряли они и Анаре, а теперь еще и нового внука или внучку. Их сын Даниель с женой и двумя дочерьми уже жил в Париже, и после отъезда они с семьей рядом с ними в Канаде Не оставалось ни внуков, ни детей. Но страх Рейн-Мари уходил глубже. В этом она ни за что не призналась бы Арману. Долгие годы она чувствовала, что пока Жанги рядом, он сможет защитить Армана. Они должны были быть вместе. Они и были, как ей казалось, на протяжении нескольких жизней. Как коллеги, как отец и сын, как братья. Пока они были вместе, обоим ничего не угрожало. Внизу Арман включил телевизор, нашел новости на кабельном канале и позвонил по телефону. Пока журналист Радио Канада задавал все более нервничающему заместителю премьера вопросы об ужасном наводнении, Арман ждал, когда на его звонок ответит. Телефон звонил. пока политик пытался объяснить, что все могло быть гораздо хуже. Телефон звонил, пока журналист пытался объяснить, что все и так уже граничит с катастрофой, поскольку несколько городков оказались затопленными. Гамаш знал, что оба они правы. Графическое изображение на экране показывало, где ведутся работы, чтобы увести воду прочь от населенных пунктов. Телефон звонил и звонил, Потом его перевели в голосовую почту. Комиссар конной полиции не отвечал или не мог ответить. Арман положил трубку и решил, что отсутствие новостей само по себе хорошая новость. Так или иначе, сейчас он ничего не мог сделать. Он схватил куртку и пошел к Бувару и Лакост. «Тук-тук!» — сказала мирно. «Кто там?» — спросила Клара, не поднимая головы. «Я?» «Я кто?» «Нет, это не тук-тук шутка», — сказала Мирна, входя в мастерскую. «Просто не хотела тебя пугать. Мы ведь, кажется, собирались встретиться в бистро за завтраком. Извини, я потеряла счет времени». Мирна села на низкий продавленный диван, как обычно стукнувшись своей внушительной пятой точкой о цементный пол. Она застонала, больше от раздражения, чем от боли. Неужели она никогда не научится? Со своей выгодной обзорной точки, по существу с пола, мирно видела, что Клара рассматривает несколько миниатюр, стоящих на мольберте. "Я тут сижу и пытаюсь понять, справедливы ли твиты", объяснила Клара. "Говно ли мои работы? Мы ведь уже Назвали этих людей придурками и пришли к мнению, что они неправы. А если ты считаешь, что это плохо, то лучше почитай, что они пишут про возвращение Армана в полицию. «Сумасшедший с пистолетом! У тебя хотя бы не пистолет, а кисть! Какой от тебя вред?» «Вообще-то ты удивишься!» Мирно достала свой телефон. «Вот, послушай». «Не хочу слушать». «Странность, напряженность, лихорадочность», — прочитала мирно. «Это про меня или про Армана?» «Про Ван Гога. А вот еще. Музей мог бы сэкономить кучу денег, составив планы, поручив это дело малярам с валиками. Это рецензия на раннего Барнета Ньюмана. Я ее прочитала. Одна из его картин ушла...» «За восемьдесят четыре миллиона!» «Долларов?» «Нет, собачьих бисквитов!» При этих словах Лео поднялся на ноги, размахивая хвостом, мирно сунула руку в карман и вытащила один бисквит, прежде чем вернуться к своему телефону. «Он сумасшедший, отчаянно жаждущий победы!» «Пикассо?» «Гамаш!» Клара издала звук, имитирующий рвоту. «Полное дерьмо! Ложь! Если ты знаешь, что твиты врут про Армана, то почему ты не хочешь принять, что они лгут про тебя и твое искусство?» «Потому что одни твиты субъективные, а другие объективные», — ответила Клара. «Та запись доказывает, что Арман не сделал ничего из того, в чем его обвиняют». а то, что он сделал, спасло всех от ужасных проблем. Деятельность Гамаша рассматривали под лупой тошно, и его оправдали по всем пунктам. Но то, что сделала я... Клара снова обратила свой взгляд на Мольберт. Открыто для любых интерпретаций. Я получила электронное письмо из моей галереи в Монреале. Несколько коллекционеров интересовались, могут ли они вернуть мои картины, купленные ими несколько лет назад. Их тревожит, что стоимость моих картин падает, что я вовсе не настоящий художник, а как-то меня называли в одном твите — притворщица. Вообще-то подумала мирно, это было одно из самых вежливых определений, какие она видела. Они просто ничтожество. «Это не значит, что они неправы», — пробормотала Клара, наклоняя голову, то так, то эдак, изучая картины на мольберте. «Все зловредные истины», — сказала Мирно. «Что ты говоришь?» «Это цитата из Моби Дика», — пояснила Мирна. «Арман вчера говорил эти слова». «Ты считаешь, в тех твитах есть какая-то истина?» «Нет, нет». «Я имела в виду другое», — мирно покрутила руками, пытаясь перевести разговор в нужное русло. «В них нет правды, поверь мне. Одна злоба». Но Клара покачала головой, ее уверенность была поколеблена. «Приходи хотя бы на обед», — сказала мирно, со стоном поднимая себя с дивана. Ты должна выйти из мастерской и из собственной головы. Или из другого места пониже? Спросила Клара. Все зловредные, начала мирно и услышала смех подруги. Ты знаешь, какая критика обрушилась на моби Дика, когда книга вышла? Теперь он считается одним из лучших романов всех времен. Клара не ответила. Она вернулась к разглядыванию миниатюр на Мольберте. Мирно чуть не сказала, что трагедия — это то, что случилось с Вивьен, то, что переживает ее отец, а у Клары просто временный кризис, ничего более. Но она не стала это делать. Мирно понимала, насколько вредно сравнивать человеческую боль, забывать об обиде просто потому, что есть вещи и похуже. Она возвращалась по деревенскому лугу в ярких лучах солнца, хлюпая сапогами по влажной земле и думала о тех миниатюрах, что написала Клара. «Наверное», — призналась она самой себе, проходя мимо стены мешков с песком, «это были не лучшие Кларины работы».